Глава 56. Поездка в Озерное стала самой долгой в жененной жизни. После Чечни он ничего не боялся. Однако тут его пугали не только странные шорохи, но и косые взгляды в автобусе. Парню казалось, что все пассажиры, как по команде, уставились на него и ждут момента, чтобы схватить и отвезти в милицию. Не выдержав такого напряжения, Юноша сошел на две остановки раньше и, крадучись, отправился в село. Дом Бобровых он нашел сразу, и сразу понял, там кто-то есть. Об этом говорила открытая калитка и доносившиеся женские голоса. Женя тихо юркнул в калитку и спрятался за сараем. Там он просидел до темноты и дождался своего часа. Женщины, одной из которых оказалась тетка Лукерья, Наконец ушли. Они со дня на день ожидали приезда родственников погибших и наводили порядок. Услышав скрежет закрываемой калитки, Евгений прокрался к черному входу. Как парень и предполагал, тот оказался запертым. Тихорецкий потрогал замок. Бобровы, видимо, никогда не думали, что кто-то проникнет к ним с черного хода. И повесили на дверь примитивный замок, который Женя открыл Катиной шпилькой. Дом встретил его неприветливо. Темнота и тишина пугали парня, постоянно успокаивавшего себя уговорами, что там никого нет. Вот он миновал комнату, где погибла Мария Николаевна. Вспоминая, там кухня, там прихожая, ведущая к погребу. Парень брел на ощупь боясь включить фонарик, предусмотрительно положенный ему Катей. Впрочем, свет ему не потребовался. Откуда-то раздался суровый окрик. «Руки вверх!» И через секунду Женя лежал скрученный на полу. Попался, сволочь! Чей-то сапог больно ударил его по лицу. От неожиданности он вскрикнул и тут же получил новый удар, на этот раз по спине. Евгений застонал. «Кричи, кричи! Никто не услышит!» Сильная рука взяла его за волосы и ударила лбом о пол. «Прикончить бы его, гада!» «Ты что, Ветров?» Испуганно откликнулся другой голос. «Сейчас за ним приедут! У нас будут неприятности!» «А мы за попытку к бегству!» Тот, кого называли Ветровым, Отпустил волосы парня и ударил его по голове. В глазах уже не померкло, и он потерял сознание. Этот отрезок своей жизни парень вспоминал как сплошную боль. Сначала его избили ОМОНовцы, отряд которых бросили на его задержание. Потом Евгения, избитого и ошарашенного, привели в какую-то маленькую хибарку, где старший лейтенант, Одетый в милицейскую форму, два раза приложился по свежим синякам, снова вызвав потерю сознания. И, наконец, поездка в Приреченск, в милицейской машине с зарешеченными окнами. Шофер машины несколько раз плюнул Тихорецкому в лицо, а по приезде сильным пинком вытолкнул из автомобиля. Камера показалась Жене спасительной гаванью. Допрос... По-видимому, был отложен до утра. Парень упал на жесткие нары и моментально уснул. Утро не улучшило его самочувствие. Сильно болела и кружилась голова. Губы распухли. Пальцы, рук и ног сводило судорогой. Дышал он с трудом. Юноша с трудом разлепил веки и прошептал пришедшему к нему следователю Мамонту. «Пить!» Принесите воды, распорядился Игорь Владимирович. Кто же его так отделал? Наш боевой отряд, предположил сержант, принесший воду. Мамонтов поморщился. Сколько раз говорить этим костоломом! Как прикажете вести допрос? Допроса действительно не получилось. Женю тошнило, перед глазами плавали черные круги. Врача вызвал Мамонтов. Приглашенный доктор определил у задержанного сотрясение мозга, перелом двух ребер, сильное повреждение тканей. «Я бы советовал оставить его в покое на несколько дней», — сказал он Игорю Владимировичу. «Сейчас он не только не в состоянии говорить, но, возможно, путаница в показаниях». Мамонтов вздохнул и решил потерпеть.